После бедствия, которое он потерпел на Медузе, он все никак не мог оправиться и чувствовал себя неважно. «Я поеду вместо вас, Пегулат, сразу!» Весь придя в движение рявкнул экскурбаньес. Но Безюке не может оставить аптеку, в его руках здоровье всего Тараскона. Малейшая оплошность ученика и один смертельный исход за другим. А чтоб! воскликнули члены президиума и все как один встали со своих мест. Об ехать нельзя, это ясно. Но он пошлет по Скалону. По можно доверить знаме. Это для него дело привычное. Тут новая буря восторга и новый удар гонга. А на городском кругу толпа взревела так, что экскурбаньес высунулся в окно и своим бесподобным голосом тотчас покрыл этот рев. «Друзья мои, Тардаран нашелся, он на пути к славе!» Он успел еще прибавить «Да здравствует Тартарен!» И во все горло прикричал свой воинственный клич, а затем ему оставалось лишь наслаждаться диким ревом неясно различимой колыхавшейся и бурлившей в облаке пыли огромной толпы, осеняемой ветвями деревьев городского круга, с которых неслось оглушительное тремоло цикад, трещавших, словно белым днем, свои маленькие трещоточки». Костыкальд вместе со всеми членами Президиума стоял у окна и все это слышал. И вдруг он, пошатываясь, двинулся назад к креслу. «Эй, глянь, что это с Костыкальдом?» — заметил кто-то. «Какой он желтый!» Все бросились к нему. Страшный доктор Турнатуар вытащил было сумку, где у него лежали инструменты, но Руженник с искаженным от боли лицом чистосердечно признался. «Ничего, ничего, не надо, я знаю, что со мной». «Это зависть!» Бедный Костыкальт. Должно быть, он очень страдал. А в это самое время на другом конце городского круга, в аптеке на Малой площади, ученик аптекаря, сидя за хозяйской конторкой, терпеливо собирал и складывал обрывки письма, которые Безюке забыл извлечь из корзины. Многих клочков не хватало, и оттого необыкновенное послание, загадочное и зловещее, напоминавшее карту Центральной Африки с белыми пятнами, с надписями Incognita, — «Неизвестная земля», как ни старалось встревоженное воображение наивного знаменосца добраться до его смысла, выглядело таким образом. «Люблю безумно спиртов, чикагские консервы нет». Могу вырв нигилист казни условия ужасны ради ее. Вы меня знаете, Ферди, знаете мой либеральный образ мыслей, но отсюда до цареубийства страшные последствия сибирь виселица обожают ах жмут твою верную ру